Глава сороковая. Следующие дни проходят в тревожном ожидании чего-то неотвратимого. Отбор приостановлен, гости сидят по своим комнатам в неведении. Я перебираюсь в комнаты родных. Аделаида лежит в лекарской палате с другими девушками без сознания. Дядюшка Блэк пока тоже под присмотром лекарей, но в другом крыле. А тетушка Талия заметно сдала. Когда она узнала о трагедии, упала без чувств. И нам не сразу удалось привести ее в чувство. Теперь она целыми днями лежит в кровати, причитает, плачет и зовет мужа и дочь. Я просто не могу оставить ее в такой момент. Перебираюсь к ней ближе и часами сижу у ее кровати, читаю ей книги или рассказываю истории. Она не реагирует пустыми глазами, глядя в потолок только причитает или стонет. Но от звука моего голоса она успокаивается, и это уже неплохо. Надеюсь, дядюшку скоро отпустят. А потом Дэмин и Королевский магический патруль найдут виновного или хотя бы придумают, как помочь девушкам. Так я и замираю над раскрытой книгой, что читала вслух. Тетушка Талия уже давно задремала и беспокойно ворочается во сне. От старых обид на нее не осталось и следа. Теперь она сама превратилась в тихую помешанную и нуждается в чужой опеке. Без помощи она не может даже поесть. Горе сломило ее, чего лично я не ожидала от такой мощной и волевой женщины. Тяжело вздыхаю. За эти дни я видела Демиана всего пару раз мельком. Он взял на себя обязанности Рейнара и лично командует маг-патрулем, ищет виновного и пытается узнать, что там с Лиди Маргаритой. В каждую нашу короткую встречу он, никого не стесняясь, подходит ко мне, обнимает и прижимает к себе. От этого по моему телу волнами прокатывается тепло, а метка на ноге начинает пульсировать и оживать, шевеля листочками под слоями одежды. Я как могу впитываю эти короткие ласки, но мне этого мало ужасно мало. Только сейчас я понимаю весь ужас и всю силу метки истинной. В груди селится неизбывная тоска, все валится из рук, а на глазах постоянно выступают слезы. Но это полбеды. Хуже — физическая боль, зависимость от прикосновений, поцелуев и ласк. И если я не получаю этого, то как наркоман без дозы мечусь во сне. Стараюсь укрыть метку мокрым полотенцем, иначе она горит и зудит всю ночь без остановки. Лишь две эти короткие встречи с моим суженым помогли мне самой не сойти с ума. Вот и сейчас я сижу и поглаживаю кончиками пальцев зудящую кожу на бедре через десяток юбок. Лучик лежит у моих ног и беспокойно бьет длинным хвостом из стороны в сторону. В какой-то момент он приподнимает голову, наостряет ушки, а золотистая шерстка на загривке становится дыбом. Что такое, Лучик? Я поворачиваюсь к двери, ожидая визитера. Лучик никогда не ошибается, так и в этот раз. После негромкого стука, не дожидаясь моего разрешения, замок щелкает, и в комнату тетушки заходит. Дядюшка Гарольд! Я вскакиваю с кресла. Роняя книгу на пол и бросаюсь к родному дяде. Я так рада! Повисаю у него на шее и всхлипываю облегченно. Все хорошо, девочка моя! Он гладит меня по волосам, похлопывает по спине. Наконец, я отстраняюсь и всматриваюсь в знакомые черты. Как же я рада видеть его! Все еще с замотанной головой и перетянутой бинтами грудью он выглядит. Довольно неплохо. Королевские лекари отлично поработали. Сколько же они влили в Блэка своей магией. Ведь даже сейчас, после нападения и ранения, он выглядит посвежевшим и словно скинувшим десяток лет. Его бесцветные серые глаза вновь обрели блеск, впалые тени под глазами исчезли без следа. Над верхней губой расправились складки да и кожа стала заметнее, румянее. Лечение, без сомнения, пошло ему на пользу. «Я так рада тебя видеть, дядюшка!» Вытираю слезы радости. «Тетушка тоже обрадуется?» Я поворачиваюсь к ее кровати, собираясь разбудить талию, но дядюшка перехватывает меня за руку и останавливает. «Не надо!» — качает он головой. «Пусть отдыхает!» Я никуда не уйду. Меня выписали из лекарского крыла. Неуверенно киваю. Возможно, он прав. Как ада? Спрашивает меня он, заглядывая мне в глаза. А я... я не могу ему врать. Без изменений, качаю головой. Булавку нашли. Но как ее вынуть и вернуть девушек из другого мира, никто не знает. Губы дядюшки сжимаются в тонкую линию, а ладони собираются в кулаки. Он едва сдерживается, чтобы не выругаться. «Ты видела ее?» «Да», — киваю. «Я каждое утро захожу к ней, а потом прихожу сюда, к тетушке. «Тебя пускают к Аде?» В голосе дядюшки вспыхивает надежда. «Да», — киваю. Демиан, наследник, выписал мне пропуск». Я опускаю взгляд и отчаянно краснею. Со всеми этими несчастьями я не успела поговорить с родными о том, что я истинное наследника. И не зная этого, дядюшка выстраивает в голове совершенно другую цепочку и мрачнеет. Его еще минуту назад искрящийся взгляд наливается грозовой темнотой, губы подрагивают от гнева. «Хельга!» — говорит он строго. Тебе не стоит поощрять это. Но я... Нет, — обрывает меня он, — я не хочу ничего слышать. Рявкает он слишком зло. Я отшатываюсь от него, не узнавая в его перекошенных яростью чертах своего милого дядюшку. Конечно, он видит мой испуг и смягчается, выдыхает, протягивает руку в знак примирения и говорит. Мы вернемся к этому разговору позже, когда поднимутся мои девочки, а до того момента я требую, чтобы ты как можно реже встречалась с наследником престола. Семейству Блэк стоит бережно относиться к своей репутации, а юным девушкам тщательнее блюсти свою нравственность. Он так уверенно и жарко говорит, что мне приходится проглотить подготовленные объяснения и молча согласится. Дядюшка удовлетворенно кивает в ответ и пожимает мою ладонь. И от этого его простого жеста метко на моей ноге вспыхивает леденящим холодом и пронзает меня болью сотен отравленных игл. Что это такое? Сжимаю зубы до скрежета и собираю все силы, чтобы не рухнуть прямо на ковер.